Глава 11. Прошла неделя с тех пор, как я начала работать в мастерской. Движения мои стали точнее, я шила всё быстрее и быстрее. В полдень сотни таких, как я, толпились у больших ворот, стремясь в город на обед. Кукурузные лепёшки, немного сала или солёной трески, по праздникам яйца. Дни были тяжёлыми, И заканчивались неизменными разговорами о любви у горящего очага. Одни мечтали о женихе там, в Испании, другие с интересом поглядывали на французских рабочих. Мне же каждую ночь снились кошмары. Накануне у изножья моей кровати присела Альма. Я позвала её, сердце моё колотилось. Где взять сил? Как дальше жить? Она долго смотрела на меня и улыбалась. Я погладил её руку. Пальцы ощутили что-то странное, похожее на мех. В следующий миг её уже не было. Наконец наступил день зарплаты. Девушки терпеливо выстроились в очередь перед конторкой. Когда дело дошло до меня, Санчо, опираясь животом в стол, протянул мне несколько монет и махнул рукой. «Следующая!» Кармен шагнула вперед. «Не хватает двух в су!» «Всего тут хватает. Она новенькая, шьет медленно и работает хуже других!» Кармен не сдвинулась с места. «Что-то не так?» Недовольно спросил он. «Она сшила вдвое больше, чем вы оплатили!» Глаза ласточки блестели в полумраке мастерской. «Следующий!» крикнул Санчо. Мы долго ждали на улице. Кармен, похоже, не собиралась так это оставлять. Я восхищалась её решительностью и втайне хотела быть похожей на неё. Кармен беспокоилась о моём заработке. С самого начала я жила в долг. Еда, жильё, отопление за меня платили другие и хотели вернуть свои деньги. Наконец, мастерская опустела. Жди меня здесь, приказала она. Я села на камень. Ледяной порыв ветра пробрался мне под платье. Я поплотнее закуталась в шаль. В Испании так же холодно. Позади меня стояла, улыбаясь, старая учительница с седыми волосами в плотной накидке. По вечерам я даю уроки французского языка, указала она на школу, стоявшую чуть поодаль. Приходи, Буду очень рада. Я замешкалась, не зная, что ответить. Зачем это мне? Чтение я любила, Альма, а мне нравилось рисовать. Держи, это тебе. Учительница достала из портфеля книгу с картинками и протянула её мне. На каждой странице французское слово и рисунок акварелью. Корова, помидор, стул, облако. Спасибо у меня есть и другие, они тебе понравятся. Мадмозель Тереза попрощалась со мной и ушла. Я принялась рассматривать рисунки в пастельных тонах, наивные и жизнерадостные. Не знаю почему, но эта книга подняла мне настроение. Вдруг послышалось мяуканье, слабый пронзительный писк. Я огляделась по сторонам. Какие-то пучки травы, старая тачка, Я подошла ближе. Под колесом притаился котёнок. Такой чёрный, что я не сразу его разглядела. В темноте светились два маленьких золотистых глаза. Я присела, осторожно притянула котёнка к себе и кончиками пальцев погладила маленькую головку. Он жалобно мяукнул. Проголодался, да? Котёнок цапнул меня за палец своими крошечными зубками. Он был таким тощим, что можно было пересчитать его ребра. Я осмотрела его меховые лапки, нежные подушечки, розовый нос, блестящие глаза, уши. Боже мой, одного не хватало! Котенок смотрел на меня, склонив голову на бок, словно спрашивая, «Ну и как я тебе?» Несмотря на увечье, усы придавали ему достойный вид. Он был похож на рыцаря в начищенных доспехах, не твёрдый стоящего на лапах, но всё-таки рыцарь. Я вспомнила гравюру, украшавшую нашу классную комнату в Испании. Долговязый садник на лошади с копьём в руке, а рядом на осле его пузатый спутник. А эти лихие торчащие усы меня просто очаровали. Дон Кихот Ламанский. Вот как я тебя назову. Я осторожно почесала ему шейку. Котёнок замурлыкал. Я рассмеялась при мысли об этом идиоте Санчо, представив, как он разъезжает по мастерской на своём муле, и вдруг поняла, что Кармен так и не вернулась. Сунув котёнка за пазуху, я быстро прыгая через ступеньки, взбежала по лестнице. В мастерской стояла кромешная тьма. Я различила силуэт ласточки. Она пыталась вырваться из коротких пухлых рук, сжимавших её запястья. Хищный рот впивался ей в шею. "Выходи за меня", раздался хриплый голос. "Отпустите её!" я бросилась на обидчика, впиваясь зубами в его руку. Раздался крик, за ним последовала тяжёлая оплеуха, сбившая меня с ног. Кармен подняла меня и потащила к выходу. Грязные испанки — заорал нам вслед Санчо. «Толстая и хромая, толку от вас никакого!»